Глава седьмая. «И каково это довести до слез взрослого мужчину?» Трагически возопила моя мать, стоило мне переступить порог родительского дома. «Каково это, Рози, а?» Он там, она откнула трясущимся пальцем в сторону сада, и он, рыдая, и то да, плачет на взрыд. Какое горе! Фили и Майлз, которые ехали вслед за моей машиной, вошли в дом. За ними топали их дети и Айва. А вы знаете, что она наделала, завопила мамочка? А? Ты слышала о Филли Майлс? Она решила развестись. Бросить его ради какого-то разнузданного плебея, деревенщины, грузчика из супермаркета. Господи, мам, ну и дерьмо ты несёшь. Это он тебе наговорил. Филли торопливо положила руку ей на плечо. Маму, успокойся, и не надо при детях так кричать. Майлз развернул детей и вытолкал их за дверь. «Ты ничего не получишь», — прошептала мать. «Ничего. Ни денег, ни дома, ни стокли холла». Тут ее голос надорвался, и она принялась лихорадочно искать в рукаве платок, после чего зарылась в него носом. «И ты никому больше не нужна, ты это понимаешь?» «Женщина за тридцать с ребенком. Теперь у тебя есть прошлое, а ты порченный товар. Ты никогда не найдешь мужчину, который захочет тебя принять». И только я начала думать, что ты на что-то годишься, ты теперь ни на что не годна. "Да, мам, спасибо за поддержку", устало ответила я. Именно то, что мне сейчас нужно. "Послушай, я совершила ошибку. Мне вообще не надо было за него выходить. Я не могу больше с ним жить, вот и всё. Я уверена в глубине души, Игорь тоже это понимает". "Ничего он не понимает, бедняга обезумел от горя. Я пойду его проверю". О oh, нет, слишком поздно он ушёл. Он там бродит как слепой. Я не удивлюсь, если он уже в нескольких милях отсюда. Она впирилась в безупречно подстриженную лужайку и грядку с лекарственными травами, будто смотрела на окаянную пустошь, где образовал сам хитклеф опустошённый горем. Примечание героя романа Эмили Бронте Грозовой перевал. Конец примечания. Одному Богу известно, куда он в конце концов забредёт. Может, упадет в канаву. Дон наверняка уже свалился в ручей, но тебе-то какая разница? «Мам — единственный водоем в округе, бассейн Тернеров из соседнего дома. И я уверена, если бы он рухнул туда, они бы услышали. Послушай, не волнуйся, я пойду и отыщу его». «Скажи ему, что передумала», — взмолилась она. «Мне?» «Скажи, что все это было ужасной ошибкой, что у тебя начались галлюцинации, ПМС. Ты же знаешь, какая ты становишься неуправляемая перед месячными». «Не могу, мам. Это неправда». «Но только подумай, что все скажут», — завыла она. «Бердет и Фостеры, я им всем сказала, что ты унаследуешь Стокли Холл, и что прикажешь говорить им сейчас?» И тут моему терпению настал конец. Я выбежала из комнаты, рванула вверх по лестнице и по коридору в свою старую спальню и кинулась на кровать, разрыдавшись в старое, лысеющее хлопчато-бумажное покрывало. Спустя какое-то время вытерла глаза и перевернулась на спину. В Алькове передо мной стояли книжные полки. Эннет Блайтон, Несбит, Нойль Стритфилд, до сих пор в алфавитном порядке, а под ними маленький голубой столик, за которым я делала домашние задания. Под стол аккуратно задвинут голубой стульчик с ледяной подушечкой, которую я сама сшила. Когда я была маленькая, этот стульчик всегда был задвинут под стол, никогда не торчал и не выглядывал под углом. Всё здесь должно было быть на своём месте, всё должно было быть идеально. Карандаши стройными рядами выстроились на столе, рядом линейка, ластик и мой талисман Куклы со всего мира в национальных костюмах стояли на страже на каминной полке, которая теперь была пуста Сербия, Сирия, Таиланд Я понятия не имела, где находятся эти страны, но радовалась, что все они у меня на полке Одежда всегда была сложена с геометрической точностью и лежала в шкафу с топочками Сертификаты и грамоты красовались на пробковой доске для заметок, которая теперь тоже была пуста Я никому не разрешала убирать у себя в комнате, и никто не мог сделать это так, чтобы я осталась довольна и выровнять ковер абсолютно симметрично кровати. Мама смеялась, говорила, что из меня выйдет чудесный маленький солдатик, предлагала мне пойти в армию, я закусила губу. Вскоре вошла Афилле. Села на край кровати и взяла меня за руку. Она не ведает, что говорит «ты же знаешь», Просто я расстроен. Вовсе нет. Яй бы лучше, чтобы я была несчастна до конца своих дней, лишь бы не мутила воду. А в этом чёртовом наследстве вообще молчу. Наверное, ты права, но она переживёт, вот увидишь. И папа счастлив как ребёнок. Правда? Ну он был немногословен, но ты бы видела, как он носится по саду с Мазой и детьми. Играет в футбол как мальчишка. Аля в порядке. Он сидит на плечах у папы, они главные нападающие. С ним же всё будет хорошо, правда? Пусть папа пока побудет ему затса. Конечно, уверенно проговорила она. Это ненадолго. Ты же понимаешь, что мама не слажит куака лесицу там внизу. Ты найдёшь себе нового мужчину. Не уверена, что мне этого хочется, Фил. Для счастья мне достаточно одного Лешаева, и я жду не дождусь, когда можно будет начать ремонт в коттедже. Одной мне будет лучше. Где-то внизу зазвонил телефон. Фил вздохнул и встал с кровати. Что ж, посмотрим, пока ты, наверное, права, но потом. Слушай, я могла бы помочь тебе Саева недельку другую, пока ты занимаешься этим страшным коттеджем. Спасибо, но я хочу, чтобы он был рядом со мной, и мне, мне это нужно. Понимаю. Она сразу же поняла меня. Кстати, мы не будем обедать, так что возьми что хочешь из холодильника. Чёрт, неужели никто не может подойти к телефону? Филя пошла в соседнюю комнату, в мамину спальню, и я услышала, как она сняла трубку. Алло. Да, она здесь. В её голосе вдруг появились ледяные нотки. Минутку. Я подождала, пока она вернется. «Это тебя, Элис?» О, я спрыгнула с кровати и побежала в соседнюю комнату. Филли спустилась вниз. «Элис! Господи, Роза, мне так стыдно. Что ты, должно быть, обо мне подумала? Ты о чем?» Я ставила коттедж в таком состоянии. Я вдруг вспомнила, что последний раз, когда была там, уехала и даже не убралась. «Да, только не волнуйся, мы ничего такого и не заметили», — соврала я. «Я». «Это такой милый маленький домик. А как тебе Джоз, тоже милый?» Ну, в конце концов, он немного расслабился, но при первой встрече был настоящей колючкой. Просто он очень занят и большинство времени проводит в другом измерении. У него сейчас куча заказов. Понимаешь, он живет на пределе, а в глубине души он настоящий добряк. А на Белл он все прощает, видела ее. Только на фотографии. Красавица. Она сейчас в отъезде, звонила из Америки, пока мы были в доме. Я её не люблю. Почему? А, не знаю. Наверное, потому что я сама не красивая, не приуспевающая, не капле не обаятельная. Но она, мы вкус слишком уж она сахарная. Знаешь, чем она занимается? Да, пишет книги из серии Помоги себе сам. Вот именно эти книги её библия. Правда, как это? Мне ж некоторые считают меня странноватой, но вот она действительно чудачка. Она буддистка это ещё ничего, все эти мантры, медитации и прочее. Но танцевать голышом в лунном свете непростительно. Вот такая она эта она был. Не пропускает ни одной новомодной причуды. Надеюсь, в моём саду она танцевать не будет. А кто присматривает за детьми, ну, пока она распевает мантры в своём ашраме. Примечание: ашрам хижина от шельника. Конец примечания. «Марта, няня, помогает. Она безнадежна, но она была это не особенно заботит, ведь это не ее дети, как Тачи. И вот первого брака. Его жена умерла лет шесть назад, когда рожала близнецов. О нет, какой ужас. Я-то думала, женщины в наше время в родах не умирают. У жены Джосса был тяжелый случай. Эклампсии, близнецы родились преждевременно, ее организм не выдержал. Она умерла через несколько дней». Он чуть с ума не сошел. Когда же он женился на Аннабел? Год до два назад она подобралась к нему на одной из выставок, вскружила голову. Почему именно к нему? Она же красавица, правда, и знаменитость. Могла бы заполучить кого угодно. Какой странный выбор, мужчина с тремя маленькими детьми в нагрузку. Хм, зато сколько преимуществ, Рози. Перед ним благоговеет мир искусства, и, по-моему, она вообразила себя его музой. А ты видела его громадный особняк в традиционно английском стиле. Да уж, ничего не скажешь. Тут мы с Эллис одновременно почувствовали, что наш разговор деградировал до уровня сплетен, и вернули его к теме моего обустройства в коттедже. Поговорив еще минут пять, мы простились. Не знаю почему, но я почти ненарошенно не сказала Элиса о том, что Джоз снизил мне арендную плату на время ремонта. Впрочем, что тут было такого, чтобы все время помнить об этом? Моя следующая встреча с семьей состоялась вечером за ужином. Филе приготовила запеченного ягненка, так как у мамочки, судя по всему, не хватало сил даже поднять картофель и чистку. Филе вошла в столовую с подогретым блюдом овощей, и я проскользнула и села рядом с ней. Горя не было. Я пыталась игнорировать мать, которая демонстративно шмыгла носом напротив, промокала глаза салфеткой и бросала мне обиженные мстительные взгляды. Папа стоял во главе стола и нарезал мясо. Майлс, очевидно не замечавший сгустившегося напряжения, взахлёб рассказывал, видимо, уморительную и точную, но малопристойную историю о своём приятеле Таркине. У Майлза всех друзей звали Таркинами, которые, перебрав пиво в местном пабе, Почувствовал себя плохо и поспешил в туалет, чтобы опорожнить желудок. Мамочка благосклонно прислушивалась, как владелец тысячи акров, превосходной глостерширской земли. Майлз заслуживал, чтобы над его шутками смеялись. Как забавно, Майлз, кто-нибудь желает мятного соуса? И тут появился Гарри. Он стоял у распахнутой двери, подозревая уже давно, благосклонно нам улыбался и зловеще пошатывался. Я громко сглотнула. Мне казалось, что статус мученика помешает Гарри присоединиться к нам, что он до сих пор прохлаждается где-нибудь в деревянном сарае, убитый горем. Но я не учла его острый нюх и вечно голодный желудок. Медленно огибая стол, он ухватился за спинку папиного стула, чтобы удержать равновесие. Он был угрожающе пьян. Пошатываясь, он замер у свободного стула. «Вижу я как раз вовремя. Можно сесть, Элизабет?» Конечно, она подвинула ему стул. Филли быстро принеся гаре приборы и салфетку. Нет, не ту, дорогая, розовенькую с кружевной коёмочкой. Как где в ящике, где же ещё? Гаря осторожно опустился на стул, пока Филли копошилась вокруг него с ножами и вилками. Так-так, он одарил стол сияющей улыбкой. На чём месте остановились? Ах да, Майлс, ты, кажется, был в ударе, рассказывал потешную историю в твоём неподражаемом грубоватом стиле. Умоляю, продолжай. Не переживай, если пропущу такое. Я успел понять, что речь шла об унитазе, бревоте не и драке, и всё в одном анекдоте. Мои поздравления, старик. Продолжай же. Молчи Майлс, не выдержала Филли, грозно взглянула на мужа. О, Боже, проговорил Гарет тихим, но совершенно ясным голосом, подмигнув Майлзу зачёпранной спиной Филли. Подружка занервничала. Добрый вечер, благородная Филиппа. Давайте начнём сначала. Прошу принять мои искренние извинения за то распутное и вульгарное поведение, в котором несомненно виноват один лишь я. Уверен, я выржу всёобщее мнение, если скажу, что отныне мы все будем стараться вести себя в соответствии с вашим священным сводом правил. «Вы такой пример для всех нас». «Лучше заткнись, Гарри, ешь свой ужин», — прошипела Филли сквозь сжатые зубы. «Ругаешься, милая, что-то твой нимб слегка потускнел. Ну-ка давай снова начесть его до блеска. Так-то лучше. Что, благородная Филиппа, даже не улыбнешься?» «Неужто я чувствую холод во взгляде нашей любимой старшей девочки?» «Ты же не отшлепаешь меня или прибережешь шлепки для Майлза, счастливчик?» «Гарри», — предупреждающе произнесла я, — «что? Что это за мышка там пищит?» «Неужто моя маленькая женушка что-то мямлет?» Он хлопнул рукой по столу и широко вытаращил глаза. Да-да, это наша маленькая мышка Рози. Как мило. Я не заметил, что ты и притаилась там в углу и грызёшь свою сырную корочку. Обычно ты такая кроткая, но в последнее время кротость куда-то подевалась, а? Да, кстати, он обернулся к остальным и доверительным шёпотом продолжил: "Раз уж мы заговорили о наших маленьких милых жёнушках, возможно, некоторым из собравшихся здесь покажется, что над домом Медоуза сгустились тучи". Не, дорогие друзья, это не так. Позвольте первым заверить вас, что все слухи о смерти нашего брака сильно преувеличены. Не так ли, Рози? Гарри сейчас не место и не время. «Ой, я знаю, знаю, с таким проклятым ублюдком, как я, жить нелегко. Но с кем легко, черт возьми, скажи мне, Майлз. Спорим, ты тоже ковыряешь в носу на людях, пердишь под одеялом и совершаешь прочие гнусные преступления, за которые недолго и по заднице получить». Он подмигнул Майлзу. "И я с тобой заодно, да, я тоже грешник, миаculpa. Но теперь, когда маленькая малышка Рози вылезла из своей норки и погрозила мне своим крошечным когтком, я исправился и могу заверить вас, что отныне всё будет хорошо. Я увидел свет, принял наказание как мужчина, и моя жонушка может и дальше честить свои усики. Правда, дорогая?" Нет, Гаря, неправда. Я не желаю говорить об этом сейчас. Да брое же, брось настаивало. Он здесь же все свои, семья. Поцелуи, объятия, примирение за блюдом жареного ягнёнка вряд ли кого-то смутят, не так ли, Элизабет? Конечно, нет, Гаря, тепло проговорила мамочка. Глаза её засветились. Ах, Гаря, я так рада. Я так боялась, что вы с Розой разойдётесь каждой своей дорогой. И мы больше никогда тебя не увидим. Никогда меня не уверите. Боже, да как вам такое в голову взбрело? Как я могу оставить эту счастливую семью? Как я могу оставить вас, Элизабет? Ведь мне будет вас так не хватать. Нежели вы всерьёз подумали, что я брошу наши маленькие уютные посиделки у камина? Нет, конечно же, я понимаю, как это будет тяжело, задумалась мамочка. Тяжело? Это будет невыносимо. «Боже милости вы, да если мне больше не доведется услышать, как миссис Паркер Боуз пришла в магазин фонда раковых заболеваний и на благотворительную распродажу и купила не один, а целых два сухих букета вашего изготовления, я просто с ума сойду. Если я больше не услышу, как вы размышляете, что глаза некого члена королевской семьи... Думаю, мы оба знаем, кого я имею в виду. Разглядывая эти сухие букеты, я безвозвратно лишусь рассuduk. Гария предупреждающе проговорила я. Подумать только, продолжал он с выпоченными глазами, я больше никогда не услышу, как леди Фэрклоу наехала на вас тележкой у Эйтроуз, так что вы отлетели аж к полкам с кейтикетом. «Только вообразите, что мне больше никогда не доведется услышать эту милую маленькую историю, или, раз уж на то пошло, все остальные истории о ваших успехах в высшем обществе». Гарри довольна взорвалась я. Филе тоже была вне себя от злости. «Пусть наша мать кусок прикола, но все же она наша мать». Правда, сама мамочка была околдована словами зять, и я не сводила с него округленных восторгом глаз. «Почему?» — Гарри невинно изогнул брови. Ну же, Леонид, нельзя предаться дорогим для меня воспоминаниям за семейным столом. Конечно, можно, Гаря промурлыкала мамочка. Только держи свои воспоминания при себе, договорились? тихо заговорил папа и как-то странно побледнел. Для человека, который даже в жизни себя сохранял в спокойствии и благодушии, это были сильные слова. Он отодвинул тарелку с недоеденным ужином, облокотился о стол локтями и принялся набивать трубку, наблюдая за гарем. «А, Гордон!» — Гай расплылся в улыбке. «Я уже почти до тебя добрался. Последний, без всякого сомнения, последний важности. Надежный и преданный Гордон. В твоем шкафу ни одного скелета, не так ли, старина? Может заглянуть? Так, на всякий случай. Нет-нет, так я и думал. Всего-то клюшки для гольфа и галстук бабочкой». Никаких грязных, зловещих секретов, да и откуда им взяться. Ведь вся твоя провинциальная жизнь без единого пятнышка, честная до скукоты. Постриг лужайку, помыл машину, отработал свою смену, день за днем и домой, кудахтанью своей на сетке Элизабет, преданно вгрызаться в ее котлеты кордон блю. Может, только когда она уходит на кухню за бисквитом, ты втихую подливаешь себе вина». И как чудесно ты ухаживаешь за внуком по выходным. Подумай, только починил ту машину ему в подарок. Внезапно Гарри запнулся и нахмурился, будто пораженный какой-то мыслью. Ты же будешь по нему скучать, правда, Гордон? По малышу Аева. Рози не сказала тебе, что если она и дальше будет гнать свой бред, я стану оспаривать опекунство в суде, нет? Ну да, так я и сделаю. И боюсь, у меня большое преимущество, учитывая, ну ты в курсе, или нет? А что если бы ты, Гордон, смог убедить нашу маленькую мышку передумать? Рассказал бы ей, какой замечательный парень. Не такой замечательный, как ты, конечно, но я только учусь. Если бы ты поведал ей, как мне хочется избавиться от распущенности, для себя встречи с Гордоном у неё всегда найдётся время. Он замолк ненадолго и вдруг хлопнул себя по лбу. Чёрт, чёрт, я чуть было не забыл самое важное. Какой же я осёл. Он торжествующе улыбнулся. Хватать и за голову, добрые люди. Я забыл сказать, я собираюсь устроиться на работу. Огари, мамочка просияла и захлопнула ладоши от восторга. Какая чудесная мысль. Да, я собираюсь на эти работу, и может ты мне поможешь, Гордон? Замолвишь за меня, Славячка, в сети. Как тебе, Рози? Тебе бы это понравилось, не так ли? Ты бы хотела каждое утро провожать меня на станцию в полосатом костюмчике, с портфелем в руке. У двери поправлять галстук, смахивать пылинки с воротника и щебетать, пока мой дорогой прямо как твоя ненаглядная мамочка. "Гари, устроишься ты на работу или нет? Мне абсолютно безразлично", ледяным тоном ответила я. "Да брось, я же буду больше зарабатывать, а увеличивать карманные расходы никогда не повредит, а? Не забудь, ты же должна запастись кружевными трусиками для нашего юного любовничка, а в наше время они недёшевы". Филя вскочила на ноги. Гарри, это мерзость, как ты смеешь разговаривать с Розей в таком тоне. Только посмотрите, благородная Фил вышла на тропу войны. Кстати, позволь заметить, ты на редкость хороша, когда злишься, милая. Знаю, твоей красотой многие восхищаются. Но лично мне ты всегда казалась какой-то пресной. Да, праведное негодование тебе к лицу. Щёчки так и пылают, глазки горят и готов поспорить, твои упругие маленькие грудки так и вздымаются в дешёвом лифчике из супермаркета. Кажется, тут стало жарковато и попахивает шалостью. Знаешь, а я бы и не отказался прямо здесь растянуться на столе и устроить тебе, что Гари решил устроить, мы так и не узнали. Откуда ни возьмись, вылетел кулак, со всей силы вдарил ему прямо в челюсть, и Гарри вместе со стулом взлетели вверх тормашками и с треском приземлились на пол. Майл стоял над Гарри и тяжело дышал. «Извините, ребята, надо было сначала дать ему встать». «Ничего страшного, мой мальчик», — пробормотал папа. «Кодекс маркиза Квинсбери давно в прошлом. К тому же кто-то давно должен был это сделать. Я уже подумал, может, мне самому ему врезать». Папа поднялся, обошёл стул. Наклонился, посмотрел на Гари, который растянулся как гигантская морская звезда: руки, ноги в стороны, рот открыт, глаза крепко зажмурены. "Хороший удар", пробормотал папа. "Похож, он вырубился. Ещё бы так на пицца. Помоги-ка мне, Майлс. Отнесём его наверх, и тогда, если повезёт, сможем спокойно закончить ужин. Не терпится попробовать яблочный пирог". может позвать доктора пролепетала мамочка, склонившись над Гари, нервно теребя платок. Вдруг у него сотрясение мозга. Ещё чихнул папа. А теперь, Богом ради, отойди в сторону, не мешая нам его поднимать. А когда я спущусь вниз, Элизабет, чтобы мой чёртов пирог был на столе.